В магазине. Мне нужен Кульман и Ватман. Вы знаете, они только что вышли на обед? Нет, вы меня неправильно поняли. Я дизайнер. Я понимаю, что вы не Иванов.